То зелень старого стекла, Сто лет глядящегося в сад, Пустующий сто пятьдесят. Стекла, дремучего, как сон, Окна, единственный закон, Которого гостей не ждать, Прохожего не отражать. Не сдавшиеся злобе дня глаза, Оставшиеся, да, зерцалами самих себя.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 Шестое сентября тысяча девятьсот тридцать первого года.